Глава восьмая. Процесс в целом. Настало время пошагово рассмотреть процесс генерирования смешных идей и использования его на практике, чтобы в конечном итоге научиться бесперебойно выдавать качественные шутки. Любой хороший юмористический текст начинается с оценки суждения. У писателя должно быть что сказать. Не обязательно смешное, но что-то, к чему у него есть определенное отношение. Автор юмористического текста генерирует эту идею, а затем стремится донести ее до читателей. Это может быть суждение о том, что старить не весело, что домашние дела раздражают или что-то более сложное, например, что все человеческое существование — это фарс. Обычное мнение, подходящее для хорошего подтекста, выражается в виде простого предложения — существительное, глагол, дополнение. Это должна быть цельная мысль, не имеющая собственного подтекста или скрытого смысла. Что-то прямое. Мнение без обиняков. Такое суждение, будь оно утонченным или мрачным, возвышенным или просто мелким и глупым, служит необходимой искрой для создания юмора. Чем более оно проницательно и оригинально, тем лучше будет юмористический текст. Если оно банально, надумано или хуже того избито, текст едва ли получится удачным. Вы можете начать с определенного суждения или попытки придумать шутку, а потом уже беспокоиться о том, чтобы найти и отшлифовать то, что лежит в ее основе. Оба варианта работают. Есть два основных способа формирования суждений, на основе которых вы будете писать. Первый — это мгновенное озарение. Метод крайне ненадежен, поэтому хорошо бы всегда иметь при себе блокнот и ручку, чтобы записывать драгоценные мысли, когда и если они приходят. Другой метод — сесть за компьютер или положить перед собой лист бумаги и просто начать писать. Пишите непрерывно и без оценок в течение получаса каждый день. При этом старайтесь мягко направлять свои мысли в сторону того, что вам интересно. Так вы смазываете колесики своего разума и выдаете идеи и суждения, неожиданные для вас самих. Совет номер семнадцать. Взъерошьте перья. Если на ваш сатирический текст никто не обиделся, значит, вероятно, вы сделали что-то не так. В лучших шутках всегда присутствует доля риска или озорства, как будто писатель делает что-то не вполне дозволенное. Но так бывает и из-за того, что у какого-нибудь представителя власти или другой подходящей мишени отсутствует чувство юмора. Если человек, над которым посмеялись, это заслужил, и если он злится на вашу шутку, расценивайте его реакцию как успех и награду. Оба метода развивают клоунскую часть вашего мозга. Это правое полушарие, дурашливая, необузданная, самоуверенная и продуктивная часть, где рождаются все ваши смешные идеи. Если вы носите с собой блокнот, чтобы записывать вдохновляющие мысли и продолжаете выполнять упражнение утренние страницы, ваша креативность постоянно подпитывается, и в конце концов идеи начнут переполнять вас. Всем хорошим писателям-юмористам знакомо это чувство переполненности идеями, когда возникает необходимость выплеснуть их на бумагу. Не то разорвет. Развивая своего внутреннего клоуна, вы обязательно к этому придете. Это относительно легко но может пройти несколько дней или даже недель, прежде чем вы увидите результаты тех самых утренних страниц. Однако плодовитому и успешному комедийному автору нужно развивать не только клоунскую часть мозга, но и редакторскую. Редактор представляет левое полушарие, отвечающее за логику, критичность и организованность. И его нужно приучить создавать смешное, оценивая идеи на основе критериев, изложенных в этой аудиокниге. Не слишком ли много слов? Не клише ли это? Не утешает ли это самодовольных? На все эти вопросы нужно ответить, и любую шутку, не отвечающую критериям качественного юмора, надо либо отшлифовать, либо отбросить. Потребуется некоторое время, чтобы вы начали уверенно использовать весь этот арсенал. Лучший способ овладеть им — регулярно практиковаться. Для этого можно действовать по такой схеме. Каждый день записывайте в блокнот идеи, как только они приходят вам в голову, и заставляйте себя выполнять упражнения утренней страницы. Один-два раза в неделю просматривайте записи в блокноте и в утренних страницах. Если увидите что-то, хоть сколько-нибудь интересное или потенциально смешное, вы пишите это в короткий список. У большинства авторов в него попадает лишь небольшой процент того, что они пишут, и это нормально. В какие-то недели у вас может быть больше подходящих идей, в какие-то меньше. Это тоже нормально. Просто помните, что чем больше материала вы генерируете, независимо от его качества, тем больше у вас будет того, с чем можно работать. И это все, что имеет значение на данном этапе. Но если вы обнаружите, что давно не находите у себя ничего любопытного или забавного, есть вероятность, что вы слишком критически относитесь к своей работе, слишком сильно полагаетесь на редакторскую часть своего мозга. И, возможно, стоит получить еще одно мнение, попытаться снизить стандарты или вернуться в исходную точку и заняться дальнейшим взращиванием в себе клоуна. Вы также можете попробовать показать свою работу читателям, независимо от того, насколько она, по вашему мнению, хороша или плоха. Что бы ни случилось, вы, скорее всего, узнаете о своей работе что-то, что поможет вам ее улучшить. Обычно в короткий список попадают два вида идей. Смешные наблюдения или мнения и не смешные наблюдения или мнения. Каждый из них ценен. Первое — это глина, из которой можно вылепить шутку. Второй — руда, из которой можно добыть качественный юмор. По мере того, как вы дорабатываете шутку, подтекст может меняться — это в порядке вещей. Пока ваш подтекст говорит о чем-то таком, за что вы готовы постоять, вы на верном пути. А если он заставляет вас смеяться, то дела и вовсе идут отлично. Несмешные суждения также могут быть чрезвычайно полезны для комедийного автора. Они выражают ваше отношение к определенному предмету, что может стать подтекстом шутки. Пропустив эти идеи через один или несколько комических фильтров, вы сумеете превратить их в смешной текст. Эти фильтры пропускают через себя ваши идеи или обрабатывают их так, чтобы читатели не почувствовали вашей горечи или грубости суждения. Вы же хотите, чтобы они ощущали только сладость и утонченность юмора, подсознательно считывая ваш подтекст «это как дать ребенку аспирин». Вы не заставляете его глотать сухую, горькую таблетку, а измельчаете ее, смешиваете в ложечке с желе. Так работает и подтекст. Если бы читатели хотели непосредственного суждения, они обратились бы к редакционной странице Wall Street Journal. Но они читают то, что написали вы, поскольку хотят увидеть что-то смешное. Поэтому вам нужно спрятать свой подтекст в ложке юмора. Именно это делают для вас комические фильтры. Каждый день уделяйте время попыткам написать смешной текст. Делайте это одним из трех методов. Фильтрация, доработка, угадывание. При фильтрации вы экспериментируете со своим подтекстом, пропуская его через каждый из 11 фильтров. Не происходит ли с ним что-нибудь забавное, если посмотреть на него в кривое зеркало? А именно такое зеркало представляют собой фильтры. Если происходит, добавьте эту идею в свой короткий список потенциальных шуток. Если нет, вы либо снова слишком критичны, либо, возможно, ваш подтекст недостаточно просто сформулирован или недостаточно глубок. 11 комических фильтров представляют собой единственные 11 приемов, которые будут надежно работать на то, чтобы вызвать смех. Если у вас есть хороший подтекст, один из этих фильтров обязательно сработает и превратит его в нечто смешное. Пройдитесь по фильтрам еще раз, чтобы убедиться, что вы правильно используете их все. Если же у вас нет подтекста, но вместо этого есть смешное наблюдение, забавная фраза или шутка, которую вы написали, используйте метод доработки. Теперь вы не столько смотрите на подтекст, сколько пытаетесь довести до максимума потенциал смешного в самой шутке. Пройдитесь по всем 17 советам по написанию смешного, приведенным в этой книге, и оцените свою шутку. Соответствует ли она всем рекомендациям, изложенным в советах? Не является ли она клише? Можно ли усилить? контраст. Можно ли переставить ее части так, чтобы она имела неизбитую структуру, или так, чтобы смешная часть была в конце? Что служит вам мишенью? Подходящая ли это мишень? Вы должны утешать обиженных и задевать довольных. Или ваша шутка остра, поскольку соблазнительно близко подбирается к неправильной мишени? Если так, переходите к вопросу о том, какие фильтры используются. Очень важно, чтобы вы понимали, какую шутку рассказываете и как вы это делаете. Вы должны осознавать, что именно сообщаете читателю и как делаете это смешным для него. Только тогда вы сможете управлять ситуацией, чтобы добиться максимально сильного впечатления и безудержного смеха. Спросите себя, может ли здесь использоваться еще больше фильтров? Можно ли наложить их друг на друга? Пройдитесь по каждому фильтру и посмотрите, есть ли способ включить какой-то элемент каждого из них, не нанося ущерба шутке и, конечно, не добавляя слов. Большинство не подойдет, но вам может повезти с гарниром. Щепотка шока или безумия почти всегда делает шутку лучше. А если потрудиться, то можно применить и сложную игру слов. Или задействовать персонажа. А может изменить формат и превратить текст в пародию. Когда вы усилили шутку настолько, насколько могли, спросите себя, можно ли в ней что-то сократить. Проверьте и заодно убедитесь, что шутка корректна с точки зрения правописания. Если у вас нет заметок или разного рода шуток, используйте метод угадывания и пройдитесь по каждому из 11 комических фильтров. Попробуйте изобретать шутки на основе чего-то смешного, присущего каждому фильтру. Через несколько недель у вас будет несколько хороших шуток. Просейте то, что считаете лучшим в своем коротком списке и решите, что с этим делать. Для каких форматов лучше всего подходит каждая идея? У вас есть небольшие шутки, подходящие разве что для твита и для того, чтобы уместиться в одну строку? Или у вас есть более масштабные идеи, и они могут лечь в основу рассказа? А возможно, какая-то идея достойна комедийного романа и сценария? В любом случае, теперь пора показать свою работу читателям и узнать, что они думают о ней. И что бы вы ни делали, не влюбляйтесь в одну единственную идею и не прекращайте генерировать новое. Писатели пишут, а успешные писатели пишут постоянно, все время создавая что-то новое. Пишите регулярно, корректируйте свои подходы, получайте отзывы читателей, а затем используйте новые знания в работе над следующим произведением вместе со всеми инструментами, которые мы рассматривали в этой аудиокниге. Это и есть план того, как стать хорошим комедийным писателем, автором очень смешных текстов. Практическое задание, главе 8. Пишите всегда и везде, постоянно практикуйте все эти приемы, пока не станете Тиной Фей. Эта аудиокнига посвящена процессу создания и написания шуток, главному навыку, необходимому для того, чтобы стать успешным автором комедийных текстов. Важно начинать именно с этого уровня. Даже для опытного профессионала фокусировка на основах — это ключ к мастерству. Как только вы сможете уверенно выдавать хорошие шутки на постоянной основе, вы будете готовы перейти к написанию юмористических статей и рассказов. Искусство и ремесло написания коротких юмористических произведений — тема второй книги из этой серии «Как писать смешнее». Чтобы получить более подробную информацию, запишитесь на четырехуровневую программу писательского мастерства «Писать как Onion», которую я разработал в учебном центре Second City в Чикаго. Книга охватывает то, что мы изучаем на первом уровне, а основы письма с Onion. Расписание занятий можно найти на сайте secondcity.com/training.